Глава 23. Благодаря работникам, присланным хозяином постоялого двора, дом, насколько это было возможно, привели в порядок. Проще разобрать эту лачугу, да построить новый дом, напутствовал на прощание один из работников, коренастый мужчина с огромными мозолистыми руками. Остальные двое, по всей видимости, его сыновья, закивали. "Думаю, это пока лишнее", уклончиво ответила девушка пряча кошелек, который опустел на несколько серебряных монет. «Ну, как скажете, мисс!» Мужчина явно недоумевал, почему столь хорошо одетая леди оказалась в такой глуши, но спрашивать не стал, испытывая, как и все, робость перед аристократами. «Ежели чего надо, зовите. Я живу в деревне, вон за тем холмом. Меня брином кличут». Он махнул рукой куда-то за вересковые пустоши. Девушка кивнула. «Спасибо». Она вошла в дом и прислонилась спиной к двери. Мэри Джейн, сурово поджав губы, распаковывала вещи. В убогой обстановке коттеджа самые простые платья леди Артли казались вызывающе роскошными. Почувствовав на себе взгляд хозяйки, горничная подняла голову, морщины на ее лбу разгладились. «Не стойте в дверях, мисс, ветер такой, что обязательно продует», строго сказала она. Элеонора послушно прошла в комнату и села за стол. Стульев не было, их заменили на скоросколоченной брином лавки. «Сейчас вода закипит, и я заварю вам чай», – пообещала Мэри Джейн. «Я могу попробовать и сама», – робко возразила девушка, но горничная лишь отмахнулась. Глядя на то, как суетится служанка, Элеонора почувствовала угрызение совести. Ведомая гордостью, девушка не подумала ни о том, как она будет жить, Не о средствах на жизнь. «Наверное, мне стоит поискать работу», тихо произнесла она, когда чай был заварен, а горничная, вопреки всем приличиям, села напротив хозяйки. «Это не так уж и просто, мисс», аккуратно заметила Мэри Джейн. «Для гувернантки вы слишком красивы, а для компаньонки, одинокой пожилой леди, строптивы». «Причем тут моя внешность». «Но как же? Как правило, в доме, где есть дети», «Есть и муж!» – горничная вздохнула. «Уверяю вас, мисс, в отличие от лорда Уилмарта, он не будет миндальничать, а попросту зажмет в темном углу». «Не говори мне про лорда Уилмарта!» – вспыхнула Элеонора. Огонь в печи запылал ярче, а ветер за закрытым ставнями окном отозвался издевательским эхом. «Вот и я про то же, мисс!» – спокойно заметила Мэри Джин отпивая чай из огромной глиняной кружки. Эти кружки, как и несколько тарелок, были подарком хозяина постоялого двора. Девушка слегка смутилась. «А что мне еще остается делать?» С горечью воскликнула она. «Принять предложение, которое мне так щедро сделал дж... лорд Уилмарт. Оговорка еще больше разозлила ее, и Леонора вскочила и закружила по комнате. «А он что-то предлагал?» Словно невзначай поинтересовалась горничная. «О, он был так щедр, что предложил мне Артли. Как будто после всего, что было, я могу спокойно появиться в имении и жить там, как ни в чем не бывало. Возможно, милорд просто не понимал, как вас удержать», — предположила служанка. «Или хотел знать, что с вами все в порядке». «Мэри Джейн, мы говорим о начальнике тайной канцелярии», — отмахнулась Элеонора все еще злясь и на некроманта, и на горничную, затеявшую этот разговор, но больше всего на саму себя. «Мы говорим прежде всего о мужчине, мисс Элеонора», возразила горничная. Элеонора покачала головой и отвернулась, давая понять, что больше не намерена обсуждать эту тему. Мэри Джейн лишь тяжело вздохнула. Ночью девушка долго лежала без сна. Стоило только задремать, как в памяти всплывали бледное лицо лорда Уилмарта, его изумрудно-зеленые глаза и шепот. «Я люблю вас!» Девушка вздрагивала, просыпалась, а потом долго лежала, бесцельно смотря в холодную темноту ночи. Ветер все шумел, дом вздрагивал. Казалось, что еще чуть-чуть, и стены просто рассыплются на маленькие кусочки. Под утро усталость все-таки взяла свое. Когда Элеонора проснулась, Темнота ночи сменилась серой мглой сумрачного дня. Девушка не сразу сообразила, что тяжелый рокот, доносящийся снаружи, — шум прибоя. От нечего делать, и Леонора долго гуляла вдоль побережья, то и дело смахивая с лица соленые брызги. Огромные волны накатывали на камни, рассыпаясь белоснежной пеной. В какой-то момент, когда она стояла у края обрыва, ей вдруг захотелось упасть в обманчиво мягкую пену, разбиться о камни и обрести покой. «Думаешь, он там есть?» Голос заставил девушку подпрыгнуть на месте. Она обернулась. За спиной стояла леди Альмерия. «Как?» — выдохнула Элеонора. Призрак усмехнулся. «Как я нашла вас?» «Кольцо у Илмортов. Оно до сих пор у вас, моя дорогая». Элеонора ахнула и невольно перевела взгляд на руку. Черный сапфир в белом золоте. Она настолько привыкла к кольцу, что забыла снять, когда покидала домник Романта. «Вы пришли, чтобы забрать его?» Девушка попыталась снять кольцо, но сапфир намертво сидел на пальце. «Нет», — покачала головой Альмерия. «Я пришла, чтобы убедить вас не делать глупостей. Я не собираюсь кончать счеты с жизнью. По-моему, вы уже сделали это». Призрак многозначительно взглянул в сторону одиноко притулившегося коттеджа на холме. — А что мне еще остается делать? — с горечью воскликнула Элеонора. — Этот дом — единственное, что у меня есть. — Разве? — Альмерия улыбнулась. — Намекаете на то, что я должна была принять предложение вашего племянника? — Смотря какое! — призрак тетушки сделал вид, что размышляет. «Разумеется, вам не следовало соглашаться возвращаться в Артли, но вы вполне могли бы выйти замуж за Джона и заставить его всю жизнь раскаиваться за его шутки дурного тона». «Вы говорите так, будто его поступок действительно всего лишь шутка», возмутилась Элеонора. «А разве нет? Разве хоть раз мой племянник попытался воспользоваться правами мужа?» «Он...» Элеонора вспомнила страстные поцелуи, обжигающие объятия и то, как лорд Уилмарт с явным сожалением прекращал все. «Вы еще возненавидите меня. Я люблю вас». «Он ведь поклялся вам, не причинять вам зла, не более». «Он заставил меня пойти на королевский бал», выпалила девушка первое, что пришло на ум. «Каков негодяй!» Возмущение призрака было настолько искренним, что Элеонора невольно улыбнулась. «Вы же знаете...» что я обязана была соблюдать траур по брату», мягко отозвалась она. «По человеку, которого едва знали и который, пользуясь своим правом опекуна, принес вам огромные неприятности», зачем-то уточнила Альмерия. И Леонора опустила голову. «Вы правы, но ведь это не оправдывает вашего племянника». «Моя милая, его уже давно ничто не оправдывает, и я даже рада, что он получил по заслугам». Тогда зачем вы пришли ко мне? Всего лишь попросить не хоронить себя заживо. Жизнь дается один раз. Помните об этом. Последние слова прозвучали в гулкой пустоте. Призрак исчез. И тут же ветер швырнул в лицо соленые брызги. Элеонора вздрогнула и поняла, что все еще стоит над обрывом. Закутавшись поплотнее в плащ, девушка поспешила вернуться в коттедж. Мэри Джейн суетилась у дымящей плиты. «Я помогу тебе?» илианора подошла, но горничная замахала руками. «Еще чего не хватало. Сидите, мисс. Уж я-то знаю, вы способны спалить любое блюдо». Девушка послушно вернулась на свое место, чувство угрызения совести. Выросшая в огромном имени, она умела только отдавать распоряжение слугам и следить за их исполнением. И вот теперь ее горничной приходилось самой вести хозяйство. Девушка взглянула на кольцо, которое так и не решилось снять с пальца. Показалось, или в глубине сапфира плясали огненные искры. Слова призрака не шли у нее из головы. Альмерия была права, или Леоноре не стоило хоронить себя заживо. Понимание этого придало решимости, и после бурных препирательств со служанкой девушка все-таки отправилась вместе с ней в Нортхем за газетами. Необходимо было найти работу. Что будет потом, Элеонора предпочитала не думать. Нордхэм встретил их проливным дождем. Небеса словно разверзлись, и Элеоноре с Мэри Джейн пришлось вновь укрыться на единственном в городе постоялом дворе. Новые обитатели коттеджа на холме вызывали любопытство завсегдатаев, и девушке стоило огромного труда избегать бестактных вопросов. Как только дождь стих, она выскочила из постоялого двора предпочтя мелкую морость запаху пива и лука. Ночь вновь принесла лишь тревожное забытье, перемежающееся яркими вспышками снов воспоминаний. Допросы следователей тайной канцелярии, балы и изумрудно-зеленые глаза, которые, казалось, следили только за Элеонорой. В них плескалась тьма. Сейчас она вызывала не страх, но отчаяние из-за того, что все кончено. Уснула Элеонора лишь под утро, все еще вздрагивая от завываний ветра, раздававшихся за окнами. Ее разбудил шум дождя. Капли мерно стучали по крыше. Мэри Джейн в доме не было. По всей видимости, служанка опять пошла в Нордхэм за свежими газетами, чтобы хоть как-то отвлечь госпожу от тягостных дум. Будто газеты могли помочь. Угли в камине все еще тлели, и Леонора подошла ближе, протянула озябшие руки. Они просто ледяные. Девушка зло потерла глаза, смахивая мгновенно появившиеся слезы. Да что же это такое? Почему вместо того, чтобы жить дальше, подчиняясь прихотям судьбы, она все время вспоминает лорда Уилмарта, его слова, его столь желанные прикосновения, его поцелуи? На какой-то момент показалось, что из-за угла к Элеоноре потянулась такая знакомая тьма. Кинулась под ноги, ластясь, точно кошка. Угли радостно вспыхнули, оранжевое пламя пробежалось по ним, развивая иллюзии. Сердце опять сжалось от боли и отчаяния. За спиной скрипнула дверь, Мэри Джейн вернулась. «Положи газеты на стол», — попросила Элеонора, все еще не решаясь обернуться, чтобы верная служанка не прочитала по лицу, что творится на душе у ее госпожи. Ответа не последовало. Горничная словно застыла у дверей. Чуть нахмурившись, Элеонора обернулась и замерла, боясь даже вздохнуть. У дверей стоял лорд Уилмарт. Его дорожный костюм промок, волосы растрепались, а зеленые глаза лихорадочно горели на бледном лице. Не мигая, некроман смотрел на Элеонору, словно был потрясен тем, что видел. «Он приехал за кольцом», — пронеслось в голове. Уцепившись за эту мысль, девушка сняла перстень, на этот раз Сапфир легко соскользнул с пальца и протянула его некроманту. Побледнев еще больше, он взглянул на фамильную драгоценность, затем перевел взгляд на девушку и вдруг опустился на колени. Склонил голову, точно преступник, ожидающий палача. Дыхание перехватило, мир почему-то задрожал. Элеонора была готова ко всему, но не к этому. Не стоило лукавить. В глубине души она надеялась на чудо и ждала, что лорд Уилморт все-таки приедет. В своих грезах она то снисходительно прощала его, то отвергала, говоря, что не желает слушать столь бесчестного человека. Но даже во сне Элеонора не могла представить, что этот гордец упадет перед ней на колени. Сквозь слезы она всматривалась в темную фигуру, пытаясь понять, что же ей теперь делать. Оглушающую тишину нарушало лишь мерное капанье воды, стекавшая с темных волос некроманта. Кап, кап, кап. Девушка знала, что если сейчас она прогонит его, он уйдет на этот раз навсегда. И Леонора молчала. Молчал и лорд Уилморт. Тьма испуганно сжалась в углу, даже огонь притих, ожидая решения хозяйки. Кап, кап. Наконец некромант медленно поднял голову. Зеленые глаза стали почти черными, губы исказила горькая усмешка. «Вы правы», – очень тихо сказал он. «Такое нельзя простить». Элеонора поняла, что сейчас некромант встанет и уйдет, оставив ее одну. В его взгляде она прочла приговор самому себе. Джон, уже не понимая, что делает, она шагнула к некроманту, протянула руку, касаясь плеча. «Элли!» Лорд Уилморт вскочил и прижал девушку к груди так крепко, словно боялся, что она вновь уйдет. «Моя Элли!» «Джон!» повторила Элеонора. Кольцо упало на пол, но этого никто не заметил. Некромант осыпал лицо любимой поцелуями. «Пожалуйста, не плачь! Не надо!» бормотал лорд Уилморт. Только сейчас Элеонора заметила, что по ее щекам все еще текут слезы. «Я не думала, что ты приедешь сюда. Я решила, что ты оставишь меня одну», схлипнула она, прижимая щекой к такому надежному плечу. Одежда некроманта была насквозь мокрой. «Ты что, скакал под дождем?» «Наверное», — он пожал плечами. «Сказать по правде, я даже не заметил этого». «Одежда вымокла. Тебе надо снять все». «Ты уверена?» — хмыкнул он, зарываясь лицом в пушистые золотисто-рыжие пряди. «Это звучит заманчиво, миледи, но, боюсь, тогда викарий нас не дождется». «В... в... викарий?» — Элеонора подняла голову. «Я не намерен больше отпускать тебя». Лорд Уилмар вздохнул и еще крепче сжал девушку в объятиях. «Никогда больше». «Почему же ты вообще меня отпустил?» — воскликнула Элеонора с чисто женской непоследовательностью. «Уходя из твоего дома, я ждала, что ты бросишься за мной и остановишь». «Я растерялся. Услышав правду, ты буквально заледенела, и я...» Он покачал головой. «Я был так виноват. Я действительно не знал, что делать». «Я же сказала тогда, что ты ничем не отличаешься от Альберта», — с укором воскликнула Элеонора. «Да». «Изабелла уже посвятила меня насчет этого», — хмыкнул начальник тайной канцелярии. «Признаться, именно она подвигла меня попытаться все исправить». «Изабелла? Королева? Ты хочешь сказать, что...» Она ворвалась в мой дом, словно фурия. В буквальном смысле слово обрушила на меня водопад и заявила, что я идиот. Мне оставалось лишь согласиться с этим. «А король?» «Мог рядом со мной». И терпеливо сносил упреки жены. Элеонора представила себе эту картину и, не выдержав, рассмеялась. Некромант подхватил ее за талию, высоко поднял и закружил. Смейтесь, смейтесь, моя дорогая! Мне так не хватало этого смеха. Элеоноре действительно не оставалось ничего другого, как смеяться. Отпустите меня, потребовала наконец девушка, чувствуя, что голова идет кругом. Некромант моментально повиновался. Убедившись, что Элеонора крепко стоит на ногах, он разжал руки, опустился на одно колено и поднял с пола кольцо с сапфиром. «Леди Элеонора Артли, согласна ли вы стать моей женой?» Именно в этот момент стук дождя по крыше прекратился. Даже ветер стих, точно боялся пропустить ответ. Лишь море рокотало по-прежнему, стремясь поглотить высокие берега. Девушка смотрела в зеленые глаза некроманта и видела в них любовь и обещание. Обещание быть с ней всегда. Да. Лорд Уилморт на секунду прикрыл глаза, облегченно выдохнул и вновь надел кольцо на палец Илеоноры. Эта часовня мало походила на часовню широв Артли. Сложенное из дикого камня небольшое здание поражало своей простотой. Илеонора выбрала его сама. Лорд Уилмарт категорически отказался участвовать в выборе церкви для венчания, мотивируя это тем, что на сей раз его невеста должна быть уверена, что все действительно правильно. Викарий, высокий седовласый мужчина, поначалу отказывался проводить обряд, и лишь когда лорд Уилмарт назвал себя, священнослужитель испугался и поспешил приступить к венчанию. Так и Леонора в присутствии нескольких зевак, случайно забредших в часовню, вновь встала леди Уилморт. Только теперь, идя по проходу между пустыми скамейками, держа в руках букет из белого вереска и запоздала расцветших на дворе викарий Астер, она действительно была счастлива. «Элеонора Артли, желаешь ли ты?» «Да». «Джон Уилморт, желаешь ли ты?» «Да». Некромант сказал это настолько уверенно, что викарий невольно улыбнулся понимая, что этот брак действительно благословил сам Триединой. «Властью, данным мне Богом нашим, объявляю вас мужем и женой». Единственный колокол возвестил, что церемония бракосочетания состоялась. Рука об руку, они вернулись в коттедж. «Мисс Элеонора, где вы пропадаете? Я тут с ума схожу!» воскликнула Мэри Джин, как только дверь скрипнула и замолчала увидев за спиной хозяйки высокую фигуру лорда Уилморта. «Вон оно что!» «Мэри Джейн, я не ошибаюсь?» Милорд спокойно закрыл дверь. «Вы можете поздравить нас первой?» «Поздравляю, Милорд, Миледи!» улыбнулась горничная. На ее щеках появились ямочки, так красившие женщину. «Ты не сердишься на меня, Мэри Джейн?» тихо спросила Элеонора. «Нет, мисс!» «Я лишь желаю вам двоим счастья!» «Как и я вам с Гарри!» Лорд Уилморт обменялся с горничной многозначительным взглядом. «И... спасибо!» «Рада служить вам, милорд!» «И вам, миледи!» Мэри Джейн старательно избегала вопросительного взгляда своей госпожи. Ужинали они втроем. Лорд Уилморт настоял, чтобы горничная сидела вместе с ними за одним столом, а не прислуживала, как намеревалась. «Надеюсь, в дальнейшем вы не оставите нас?» Лениво поинтересовался некромант у Мэри Джейн, когда ужин был закончен. «В моем доме освободилось место экономки». «Сочту за честь, милорд», — ответила та и встала, чтобы удалиться в свою комнатушку. Оставшись наедине, Джон и Элеонора еще долго сидели у огня, переплетя пальцы и просто наслаждаясь обществом друг друга. «У тебя все еще холодные руки», – тихо сказал он, поднося ее пальцы к губам. «Тогда согрей меня», – прошептала девушка, смело заглядывая в зеленые глаза. Теперь она не боялась, но желала того, что должно было свершиться. Некромант усмехнулся и подхватил жену на руки, по древнему обычаю перенося через порог спальни. Когда дверь за ними захлопнулась, в комнате появилась леди Альмерия. «Слава Триединому!» – пробормотала она, осенив дверь святым знамением, после чего растаяла, на этот раз навсегда.